Глава тринадцатая Максим вошел в дом. К нему подбежала Маша. — Закрой дверь! — Уже сделано! — не понимал парень суеты девушки. — Мне бы еще мусор вынести. Хоть тряпку я и завязал в пакет, но ассорти из блевотины крови и, прости, говна, неохота долго хранить дома. — Девушка замотала головой в разные стороны. — Давай, может, чуть-чуть позже. Милиция уехала? — Ну да. Максим по-прежнему ничего не понимал. — Минут пять назад, может, чуть меньше. А что произошло? — Нужно вызвать милицию, — сказала Маша, глядя на парня таким жалобным взглядом. Насколько жалобно может посмотреть симпатичная для многих девушка за тридцать? Опять? Зачем? Я видела его. Кого? Это рыжие чудовище. Он смотрел на меня из окна во дворе. Тебе, может, показалось? Снова Макс обратился к девушке на «ты», но уже той неловкости которую не так давно испытывал, не ощущал, поэтому решил и далее общаться с соседкой в такой манере, если будет выходить. Маша развела руки и продолжила мотать головой в разные стороны. — Нет, — ответила она, — либо я сошла с ума, либо он там точно был. — Хорошо, допустим, это он. Тогда кого увезли не так давно в наручниках? — Я не знаю, — вздохнула девушка. Макс стал размышлять. — Так, либо они его отпустили, что крайне странно и ужасно, поэтому этот вариант самый бредовый из всех вариантов, поэтому мы его опустим. Либо этот маньяк успел сбежать, что делает милицию очень невнимательной и несерьезной организацией, что тоже вряд ли. Не так уж много времени прошло, когда они свою репутацию опустили ниже некуда. Многие еще помнят их позор. Так что им это ни к чему. Сойти с ума? Парень посмотрел на девушку. Тоже вряд ли, хотя это не исключено но в это совершенно не верится. — А если... Не дождавшись продолжения из-за длительной паузы, Маша спросила. — Если что? — Если он был не один. — Но я видела точно такого же человека. Девушка еще не поняла, к чему клонил ее сосед. — Точно такой же человек. Либо очень похожий обычный брат, либо очень похожий необычный брат, а брат близнец. И тут не факт, что он плохой, хотя и не факт, что он хороший. Возможно, он преследовал своего брата, чтобы тот ничего не натворил. И Макс на мгновение замолчал, затем продолжил. Тише и с ощутимой грустью в голосе. Не успел. Немного поразмыслив, все обдумав и взвесив все за и против, Маша и Макс решили все-таки вызвать милицию.